Вторник, 10 августа. Как Эмиль посадил лягушку в корзинку с кофе и едой, а потом попал в такую жуткую историю, о которой лучше и не вспоминать. В общем-то, папе Эмиля можно было и посочувствовать. Если его сынишка заключил несколько снагосшибательных сделок на аукционе, одну лучше другой, то сам папа вернулся с одной лишь свиньей. И представляешь, как-то ночью, когда никто не ждал, это животное принесло 11 маленьких поросят, И тотчас сожрало 10 из них. Так иногда поступают свиньи. Одиннадцатый поросенок тоже не остался бы в живых, не спаси его Эмиль. Он проснулся ночью от боли в животе и вышел во двор. Проходя мимо свинарника, он услышал, что молочный поросенок визжит, будто его режут. Эмиль рванул дверь. В самую последнюю минуту он выхватил маленького поросеночка у его свирепой матери. «Да, это в самом деле была злая свинья». Но вскоре она заболела какой-то странной болезнью и на третий день сама сдохла. Бедный папа Эмили остался лишь с одним единственным крошечным замаренным поросенком. Вот и все, чем он разжился на аукционе в Бакхорве. Неудивительно, что папа был мрачный. От этой Бакхорвы один убыток до беды, сказал он маме Эмили однажды вечером, когда все укладывались спать. Какое-то проклятие лежит на всей их скотине, это ясно. Эмиль лежал в кровати, когда услышал разговор родителей и тотчас высунул свой нос. «Отдай мне поросеночка», – попросил он. «Мне все ни чем, пусть он даже проклятый». Но такое предложение пришлось папе не по душе. «Тебе все дай, да подай», – сказал он с горечью. «А мне? Мне, выходит, ничего не надо». Эмиль прикусил язык и некоторое время не вспоминал о поросенке. Кстати, это был совсем тощий, крохотный поросенок кожи до кости и синий, будто от холода. «Видно, проклятие высосало из него все соки», – подумал Эмиль. Ему казалось ужасным, что такое могло случиться с маленьким поросенком, который никому ничего плохого не сделал. Так же думала и мама Эмиля. «Бедный маленький заморож», – сказала она. Так говорили в Смоланде, когда хотели пожалеть какого-нибудь малыша. Лина тоже любила животных и особенно жалела этого поросенка. «Бедный маленький поросенок», – говорила она, – «он поди скоро сдохнет». И он подох бы непременно, Если бы Эмиль не взял его в кухню, не устроил бы ему в корзине постельку с маленьким мягким одеяльцем, не напоил бы молоком из бутылочки и вообще не стал бы ему вместо родной матери. Подошел Альфред и, увидев, как Эмиль старается изо всех сил накормить бедняжку, спросил, «Что это с поросенком? Он проклятый и не хочет есть», — пояснил Эмиль. «Ишь ты! А на что же он серчает?» — спросил Альфред. Но Эмиль объяснил ему, что поросенок не серчает, а просто он слабенький и несчастный, ведь на нем лежит проклятие. «Но я во что бы то ни стало, это проклятие сниму», – заверил Эмиль. «Поросеночка, я выхожу, это уж точно». И что правда, то правда, он своего добился. Прошло немного времени, и поросеночек стал шустрый, словно ящеренок, детеныш ящерицы, розовенький, гладенький и кругленький, словом такой, каким и должны быть маленькие поросята. Глупый маленький заморыш – «Он, видать, отъелся», — сказала так долина «Глупый маленький заморыш», — повторила она. И с этим именем поросенок прожил всю свою жизнь. «И верно, он отъелся», — сказал папа Эмиля. «Молодчина Эмиль». Эмиль обрадовался по хвале папы и тотчас предусмотрительно спросил, «Сколько раз мне нужно спасти его, чтобы он стал моим?» В ответ папа только хмыкнул и недовольно взглянул на сына. Эмиль опять прикусил язык и некоторое время не вспоминал о поросенке. Заморышу снова пришлось перебираться в свинарник, а этого ему не очень-то хотелось. Больше всего на свете ему хотелось, как собачонке, ходить по пятам за Эмилем, и Эмиль позволял ему разгуливать на свободе целые дни. «Он, наверное, думает, что ты его мама», — сказала маленькая Ида. «Может, Заморыш в самом деле так думал?» Едва завидев Эмиля, он мчался к нему со всех ног, пронзительно визжа и радостно хрюкая. Ему хотелось быть рядом с Эмилем, Но еще больше хотелось, чтобы Эмиль чесал ему спинку, и мальчик никогда не отказывал ему в этом. «Чесать поросятам спинку я навострился», — говорил Эмиль. Он садился на качели под вишней и долго старательно чесал заморыша. А тот стоял, закрыв глаза, и негромко похрюкивал, всем своим видом выражая блаженство. Летние дни приходили, летние дни уходили, и вишня, под которой любил стоять заморыш, когда ему чесали спинку, постепенно покрывалась ягодами. Время от времени Эмиль срывал горсть вишен и угощал поросенка. Заморыш очень любил вишни. И Эмиля он тоже любил. С каждым днем ему становилось все яснее, что поросящая жизнь может быть прекрасной, если поселиться там, где живет такой вот Эмиль. Эмиль также с каждым днем все сильнее любил Заморыша. И однажды, сидя на качелях и почесывая поросенка, он подумал о том, как он его любит и кого на свете он вообще любит. Во-первых, Альфреда решил он потом Лукаса, а потом уже Иду и Заморыша, считая обоих одинаково. «Ой, я ведь забыл маму, ясное дело, маму, а потом Альфреда, Лукаса, Иду и Заморыша». Он нахмурил брови и продолжал размышлять. «А папу с Линой?» «По правде сказать, иной раз я люблю папу, а иной раз нет». «А про Лину?» «Я и сам не знаю, то ли люблю ее, то ли нет. Она вроде кошки, бродит тут повсюду». Конечно, Эмиль не переставал проказничать и почти каждый день исправно сидел в столярной, о чем свидетельствуют записи в синих школьных тетрадях тех времен. Но летом в самую страду маме было все время некогда, и поэтому иногда в тетрадях лишь значилось, что Эмиль в столярке, без всяких объяснений, за что и почему. А между тем, теперь, когда Эмиля отправляли в заточение, он брал с собой и заморыша. Ведь в обществе маленького забавного поросенка время пролетало быстрее, Да и не мог же Эмиль в самом деле только и делать, чтобы резать деревянных старичков. Для разнообразия он взялся обучать замороша всяким трюкам. Пожалуй, ни одному человеку во всей Леннеберге никогда не снилось, что обыкновенный смолонский поросенок может обучиться таким штукам. Эмиль учил его в строжайшей тайне, и Заморыш оказался необыкновенно понятливым. Поросенок был всем очень доволен. Ведь когда он учился чему-нибудь новенькому, он получал от Эмиля разные лакомства – а в потайном ящике за столярным верстаком у мальчика был целый склад сухарей, печенья, сушеных вишен и прочих припасов. И понятно, ведь Эмиль не мог знать заранее, когда угодит в столярную, а сидеть там до голодать ему не хотелось. «Тут нужна хитрость», — объяснил Эмиль Альфреду и Иди. Дашь поросенку горсточку сушеных вишен и обучай его чему угодно». И вот однажды, субботним вечером в беседке, окруженной кустами сирени, Эмиль продемонстрировал им трюки заморыша, которым он его тайно обучил. Их еще до сих пор никто не видел. Для Эмиля и заморыша поистине настал миг торжества. Альфред с Идой сидели на скамейке и удивленно таращили глаза. Поразительно ловким оказался этот заморыш. Другого такого поросенка они в жизни не видели. Он красиво садился, словно собачонка, когда Эмиль говорил «сидеть», и лежал как мертвый, когда Эмиль говорил «замри». Протягивал правое копытце и кланялся, когда получал сушеные вишни. Ида от восторга хлопала в ладоши. «А что он еще может?» нетерпеливо – нетерпеливо спросила она. Тут Эмиль крикнул галопом, И раз – заморож припустился вскачь вокруг беседки. Через равные промежутки времени Эмиль кричал «Гоп!» И заморож чуть-чуть подпрыгивал, а потом снова несся во весь опор, как видно, очень довольный собой. «Ой, какой он миленький!» – сказала маленькая Ида – И действительно, заморыш очень мило прыгал в беседке. Хотя для поросенка это не совсем нормально, заметил Альфред. Но Эмиль был горд и счастлив. Другого такого заморыша было не сыскать во всей Леннеберге и во всем Смоланде. Это уж точно. Мало-помалу Эмиль научил заморыша скакать и через веревочку. Ты когда-нибудь видел, чтобы поросенок прыгал через скакалку? Нет, не видел. И папа Эмиля тоже не видел. Но однажды, когда папа спускался с пригорка, где стоял хлев, Он увидел, что Эмиль с Идой крутят старую воловью вожжу, а заморож прыгает через нее да так шибко, что земля летит из-под копыт. Ему весело поспешила обрадовать папу маленькая Ида. Но ее слова не растрогали папу. «Поросятам нечего забавляться», — сказал он. «Они нужны на окорок к Рождеству, а отпрыгание поросенок станет тощим, как гончий пес». У Эмиля ёкнуло сердце. Рождественский окорок из замороша Об этом он как-то не думал. Он был ошеломлен. Уж верно, в этот день он не очень-то любил своего папу. Да, во вторник, 10 августа, Эмиль не очень-то любил своего папу. солнечным, теплым летним утром Заморож скакал через веревочку на пригорке, где стоял хлеб, а папа Эмиля упомянул о рождественском окороке. Потом папа ушел, потому что как раз в тот день в Катхульте начали косить рожь, и папе нужно было оставаться в поле до самого вечера. «Тебе, Заморож, чтобы спастись...» «Надо отощать, как гончему псу», — сказал Эмиль, когда папа ушел. «А не то, ты не знаешь моего папашу». Целый день Эмиль ходил сам не свой и переживал за поросенка. В тот день проказы мальчика были такими пустяковыми, что на них едва ли кто обратил внимание. Он посадил Иду в старое деревянное корыто, из которого поили коров и лошадей, и играл в пароход на море. А потом он накачал полное корыто воды и тоже играл в пароход на море, в пароход, который захлестывает водой поэтому маленькая Ида вымокла до нитки и очень развеселилась. Потом Эмиль стрелял из рогатки в цель в миску с киселем из ревеня, который мама выставила остудить на окошко кладовой. Эмиль только хотел посмотреть, попадет ли он в цель, и не думал, что может разбить миску, хотя так оно и вышло. И тут-то Эмиль обрадовался, что папа далеко на ржаном поле. Мама продержала Эмиля в столярной совсем недолго – Отчасти потому, что жалела его, отчасти потому, что надо было отнести к еду и кофе. Они привыкли пить кофе в поле, так уж было заведено в Лённеберге и во всем Смоланде, и хуторяне всегда отправляли в поле детей. Что за славные посыльные были эти смоланские ребятишки. Они шагали по извилистым тропинкам, держа в руках корзинки с едой и кофе. Тропинки петляли по лугам, по пастбищам и обычно заканчивались на скудном лоскутке пашни, усеянном валунами. Камней было так много, хоть плач. Но смолонские ребятишки, понятно, не плакали, потому что среди камней росла земляника, а землянику они очень любили. И вот Эмиля с Идой также послали отнести в поле еду и кофе. Они отправились в путь рано и шли быстро, крепко держа корзинку за обе ручки. Но Эмиль никогда и никуда не ходил прямой дорогой. Ему нравилось колесить, идти кружными путями, туда-сюда, благо везде было на что посмотреть. А куда бы ни шел Эмиль, за ним следовала Ида. На этот раз Эмиль сделал крюк и заглянул на болотце, где обычно водилось много лягушек и без труда поймал одну. Ему хотелось разглядеть ее поближе. Да и лягушке не помешало бы некоторое разнообразие. Не торчать же ей день деньской в болотце. Поэтому Эмиль посадил лягушку в корзину с кофе и едой и захлопнул крышку. Теперь-то она была надежно спрятана. «А куда же мне ее девать?» – удивился Эмиль, когда Ида усомнилась. «Хорошо ли держать лягушку вместе с кофе и едой?» «Сама подумай, ведь в кармане у меня дыры. Пусть посидит немного, а потом я пущу ее обратно в болотце», сказал этот сообразительный мальчик. Далеко в поле косили рожь папа Эмиля и Альфред. За ними шли Лина с кресой Майи и ловко подбирали ее граблями, а затем связывали в снопы. Именно так убирали рожь в старые времена. Когда Эмиль с Идой объявились наконец-то со своей корзинкой, папа не встретил их как долгожданных гостей, а наоборот отругал за то, что они опоздали. Те, кто работал в поле, строго следили, чтобы кофе им приносили в самый полдень, минута в минуту. «Зато теперь неплохо хлебнуть глоточек», — примирительно сказал Альфред, желая направить мысли папы в другую сторону. «Если тебе когда-нибудь доводилось полдничать вместе с косарями прямо в поле теплым августовским днем в окрестностях Лённаберге, ты знаешь, как приятно отдыхать вместе с ними у нагретых солнцем валунов, болтать, попивать кофе и есть бутерброды». Но папа Эмиля все еще злился и не стал добрее. Потому что, когда сердито рванул к себе корзинку и открыл крышку, лягушка прыгнула прямо на него и исчезла за расстегнутым из-за жары воротом рубашки. У лягушки были такие холодные противные лапки. От неожиданности и отвращения папа взмахнул рукой, и кофейник перевернулся. Эмиль, стремглав, подхватил его так, что кофе пролился самую малость. Но лягушка не показывалась. От испуга она юркнула в папины брюки. И папа вовсе рассверепел. Он задрыгал ногами, чтобы вытряхнуть лягушку из штанины. И опять пнул несчастный кофейник, который на беду снова попался папе под ноги. Кофейник непременно бы перевернулся, и все остались бы без кофе, не подхвати его Эмиль. Лягушка, понятно, не собиралась долго задерживаться там, куда попала. В конце концов она выскочила из штанины, и Эмиль подобрал ее. А папа все еще бушевал. Он считал, что история с лягушкой – очередная проказа Эмиля – Хотя это было совсем не так. Эмиль думал, что корзинку откроет Лина и может от души обрадуется, увидев маленькую славную лягушку. «Для чего я все это рассказываю?» «Для того, чтобы ты понял». И Эмилю порой приходилось туго. Особенно, когда его обвиняли в проказах, которые вовсе не были проказами. Ну, например, просто непонятно, где он мог держать лягушку, ведь карманы-то его штанов были дырявые. А Лина, знает твердила свое. «Сроду не видывала этакого пострела». Коля он сам не напроказит, то все равно попадет в какую-нибудь историю. Попасть в историю – это ушли на правду, сказала. То, что случилось немного позднее, тем же днем подтверждает ее слова. Эмиль попал в такую историю, о которой вряд ли следует рассказывать. Вся Леннеберга потом еще долго охала и причитала над ним. А все случилось от того, что его мама была удивительно расторопная хозяйка. И еще от того, что в тот год в Катхульте на редкость уродилась вишня. Но все это вовсе не зависело от Эмили. Нет, он просто попал в историю. Во всей Берге не было хозяйки, равной маме Эмиля, в умении варить варенье, выжимать сок, готовить и находить применение всему тому, что росло в лесу и созревало дома, в саду. Она без устали собирала бруснику, чернику, малину, делала повидло из яблок и слив, желе из смородины, варила варенье из крыжовника и готовила вишневый сироп. Осушенных фруктов для вкусных компотов у нее хватало на всю зиму. Яблоки, груши и вишни она сушила в огромной печи на кухне и складывала в белые холщевые мешочки, которые потом развешивала под потолком в кладовой. Да, эта кладовая радовала глаз. В самый разгар сбора вишни в Катхульт приехала погостить расфуфыренная фрупетрель из Виммербю. И тут мама Эмиля возьми да пожалуйся, что уж слишком много уродилось этой благословенной вишни, которую просто некуда девать. Я думаю, Альма, тебе надо поставить вишневую наливку. Сразу нашлась фрупетрель. Боже упаси, воскликнула мама. А вишневой наливки она и слышать не хотела. В Катхульте жили одни трезвенники. Папа Эмиля в рот не брал спиртного, он даже пива не пил, разумеется, кроме тех случаев, когда его угощали на ярмарках. Тогда уж нельзя было отказываться. Что еще делать, если уговаривают выпить бутылку-другую пива? Он тотчас подсчитывал в уме, что две бутылки стоят 30 эра, а 30 эра на земле не валяются. Оставалось лишь взять да выпить, хочешь ты того или нет. Но пить вишневую наливку – нет, на это его не подбить. Мама Эмиля так и сказала Фру Петриль, Но Фру Петрель возразила – что ежели в Катхульте не желают пить наливку, то в других местах все же найдутся такие, которые не прочь пропустить рюмочку. Например, ей самой хотелось бы иметь несколько бутылок вишневой наливки. И почему бы маме Эмиля тайком от домашних не поставить бродить вишни куда-нибудь в темный угол погреба, где кувшин с вишнями никто не увидит? А когда наливка будет готова, фру Петрель приедет в Катхульт и хорошо заплатит за нее. Маме Эмиля всегда было трудно отказать, когда ее о чем-нибудь просили. К тому же она была расторопной хозяйкой, у которой ничего не пропадало даром, а для себя она уже насушила вишни предостаточно. И неожиданно, сама не понимая, как это сорвалось у нее с языка, она пообещала Фру Петрель приготовить для нее вишневку. Но мама была не из тех, кто делал что-нибудь тайком от других. Все как есть, она рассказала папе Эмиля. Он долго ворчал, но под конец сказал: Делай, как знаешь! Кстати, сколько она обещала заплатить? Но об этом Фру Петрель ничего толком не сказала. Несколько недель вишни бродили в большом кувшине, поставленном в погреб. И как-то в августе, в тот самый день, мама решила, что вино уже готово, и пришел срок разлить его по бутылкам. Она выбрала подходящее время, когда папа был на ржаном поле. Он не увидит вина в своем доме и не почувствует за собой греха. Вскоре мама Эмиля расставила в ряд на кухонном столе 10 бутылок красной наливки. Теперь их надо было убрать в корзину и задвинуть в угол погреба, чтобы они никому не мозолили глаза. Пусть теперь Фру Петрель приезжает, когда ей вздумается, и забирает свое вино. Вернувшись домой с пустой корзинкой для провизии, Эмиль и Ида увидели у кухонной двери ведро с вишнями, из которых готовилась наливка. «Эмиль, возьми-ка ведро», — сказала мама, «и пойди зарой эти вишни в мусорной куче». И Эмиль пошел, послушный, как всегда. Но мусорная куча была сразу за свинарником, а в свинарнике слонялся словно неприкаянный заморыш. Увидев Эмиля, он громко захрюкал, давая понять, что хочет выйти и погулять с ним. «Это я тебе сейчас устрою», — сказал Эмиль и поставил ведро на землю. Он отворил дверцу свинарника, и оттуда с радостным хрюканьем выскочил заморыш. Он тотчас сунул пятачок в ведро, полагая, что Эмиль принес ему поесть. И тут Эмиль впервые задумался над словами мамы «Зарой эти вишни в мусорной куче». Как-то чудно в самом деле. В Катхульте не привыкли зарывать в землю то, что съедобно. А эти ягоды, очевидно, хороши. Заморож ел их, не отрываясь от ведра. «Может быть, — подумал Эмиль, — мама хотела зарыть ягоды в мусорной куче, чтобы они ни в коем случае не попались на глаза папе, который с минуты на минуту должен был вернуться домой с ржаного поля. Пусть уж лучше заморожь сожрет их, — решил Эмиль. Ведь он ест так, будто без этих вишен просто жить не может». По всему было видно, что Заморошу эти вишни особенно понравились. Он хрюкал от удовольствия и так усердствовал, что весь перемазался. Рыльце его стало совсем красным. Чтобы ему было удобнее есть, Эмиль высыпал вишни на землю. Тут явился петух и тоже захотел разделить с поросенком пиршество. Заморош лишь покосился на петуха, но не прогнал его, и петух стал клевать ягоды одну за другой. Следом подошли куры во главе с лоттой хромоножкой, желая посмотреть, что там за лакомство, отыскал петух. Но заморож и петух безжалостно прогнали кур прочь, едва только они сунулись к ягодам. Видимо, эти вкусные ягоды заморож с петухом решили приберечь для себя. Рядом на перевернутом ведре сидел Эмиль. Он дудел в дудочку травянистый стебелек и ни о чем не думал. Вдруг, к своему изумлению, он увидел, что петух шлепнулся на землю. Несколько раз петух пытался подняться, но ничего у него не получилось. Едва он приподнимался, как снова падал головой вниз и лежал как мертвый. Куры сбились поодаль в тесную стайку и озабоченно кудахтали, глядя, как чудно вел себя их петух. А петух валялся на земле и зло таращил на них глаза. Разве он не имеет права лежать и барахтаться там, где ему заблагорассудится? Эмиль не понимал, что стряслось с петухом, но ему было жаль его. Он подошел. Поднял петуха и поставил его на ноги. Петух постоял немного, покачиваясь взад-вперед, словно пробую, держат ли его ноги. И тут вдруг его словно бешеная муха укусила, закукарекал, горделиво захлопал крыльями и с истошным кукареку кинулся на стайку кур. Куры испуганно бросились на утек, видно, решили, что петух спятил. Тоже подумал и Эмиль. Он растерянно смотрел на бесновавшегося петуха и совсем забыл про заморыша. Но если уж говорить о том, что кто-то спятил, так это как раз заморыш. Поросенку тоже захотелось погоняться за курами, и он с пронзительным хрюканьем бросился вслед за петухом. Эмиль все больше и больше удивлялся. Он никак не мог взять в толк, что приключилось. Заморыш носился кругами, громко и дико хрюкая. Казалось, ему было весело, но вот с его ногами, насколько мог видеть Эмиль, творилось что-то неладное. Копытцы то и дело разъезжались в разные стороны, будто не слушались его. И что тоже шлепался бы на землю, если бы каждый раз, когда его заносило, он не подпрыгивал вверх. Чему его обучил Эмиль? Это помогало ему сохранять равновесие. На кур было жалко глядеть. Никогда в жизни они не видели, чтобы поросенок гонялся за ними и подпрыгивал вверх. Вот они и удирали со всех ног, бедные куры. В их безумном кудахтане слышался вопль. Это уж слишком. Мало того, что спятил петух, так за ними еще носятся громадными скачками взбесившийся поросенок с дико вытаращенными глазами. Да, в самом деле это было уж слишком. Ведь Эмиль знал, что с перепугу можно даже умереть. А тут он вдруг увидел это собственными глазами. Куры одна за другой повалились на землю и остались лежать неподвижно, без признаков жизни. Да, так оно и было. Повсюду в траве валялись мертвые куры. Белоснежные и бездыханные. Это было страшное зрелище. Эмиль отчаянно зарыдал. Что скажет мама, если придет и увидит своих кур? И лотта хромоножка, его собственная курица, тоже лежала белым неподвижным комочком. Эмиль, плача, подобрал ее. Ну да, конечно, умерла. Никаких признаков жизни. Бедная лотта хромоножка. Вот и пришел конец ей и ее бессчетным вкусным яйцам. Единственное, что теперь Эмиль мог для нее сделать, так это как можно скорее похоронить со всеми почестями. Он вообразил надгробный камень, где будет написано «Здесь покоится Лотта хромоножка до смерти напуганная петухом и заморышем». Эмиль всерьез рассердился на заморыша. Этого выродка он снова запрет в свинарники и никогда больше не выпустит. А Лотта хромоножка пусть пока полежит в дровяном сарае. Эмиль бережно отнес ее туда и положил на деревянную колоду. Пусть отдохнет в ожидании своих похорон, бедная Лотта. Когда Эмиль вышел из сарая, он увидел, что петух и заморыш снова вернулись к вишням. Нечего сказать, хорошие голубчики. Сперва до смерти напугали кур, а потом преспокойно продолжают пиршество, будто ничего не случилось. Уж петуху-то не мешало бы иметь хоть каплю совести и немножко погоревать, ведь с помощью заморыша он разом разделался со всеми своими женами. Но, по-видимому, петух отнесся к этому равнодушно. Правда, теперь он и поросенок пожирали вишни не так жадно. Вдруг петух снова шлепнулся на землю, а за ним и заморож. Эмиль был так сердит на них обоих, что даже не поинтересовался, живы они или сдохли. Впрочем, он видел, что они не мертвы, не то что куры. Петух слабо кукарекал и чуть дергал ногами, а заморож, вероятно, дремал, пытаясь время от времени приоткрыть глаза, и в горле у него что-то булькало. В траве валялось еще довольно много вишен, И Эмиль взял попробовать одну. На вкус она была не совсем такой, как обычная вишня, но действительно довольно вкусной. И как это маме могло прийти в голову закопать такие хорошие ягоды в куче мусора? «Да, мама! Ведь надо пойти и рассказать о беде с курами. Но идти ему не очень хотелось. Во всяком случае, не обязательно идти сразу. Он в раздумье съел несколько вишен, потом еще несколько. Нет, ему что-то совсем не хотелось идти к маме сейчас». Тем временем на кухне мама готовила ужин косарям. И вот они все вместе явились домой. Папа Эмиля и Альфред, Лина и креса Мая. Усталые и голодные после долгого рабочего дня расселись они вокруг кухонного стола. Но место Эмиля пустовало, и мама вспомнила, что уже довольно давно не видела своего мальчика. «Лина, сходи-ка, взгляни, нет ли Эмиля у заморыша?» – приказала мама. Лина ушла и долго не возвращалась. Наконец она появилась на пороге и стала ждать, пока все обратят на нее внимание. Она хотела, чтобы все одновременно услышали поразительную новость, которую она собиралась им преподнести. «Что с тобой? Почему ты стоишь, как столб? Что-нибудь стряслось?» – спросила мама Эмиля. Лина таинственно улыбнулась. «Стряслось ли что? Да, право не знаю, что и сказать. Но куры-то это уж точно сдохли, а петух пьяный». «И заморож пьяный, а Эмиль?» Эмиль, сказала Лина и перевела дух, «Эмиль тоже пьяный». Что творилось в тот вечер в Катхульте, просто трудно описать. Папа Эмиля шумел и кричал. Мама плакала, маленькая Ида плакала, Лина тоже плакала. Правда так, за компанию. Крёса Майя охала и вздыхала, ей было уже не до ужина, она должна была немедленно бежать и раззвонить новость всем и каждому в округе. «Ох-ох-ох, бедняги эти Свенсена из Катхульта! Эмиль, горюшка наша, напился пьяным и перебил всех кур! Ох-ох-ох!» Один только Альфред не потерял голову. Когда Лина явилась с ужасными новостями, он вместе со всеми ринулся из дома и сразу нашел Эмиля. Мальчик лежал в траве рядом с заморышем и петухом. Да, Лина была права. Эмиль в самом деле был мертвецкий пьян. Он лежал, закатив глаза и привалившись к заморышу. Было видно, что ему совсем худо. Мама Эмиля залилась горькими слезами, увидев своего мальчика таким бедным и несчастным, и хотела тотчас же, же отнести его в горницу. Но Альфред, знавший толк в подобных делах, сказал, ему лучше остаться на свежем воздухе. Весь вечер просидел Альфред на крыльце людской, держа на коленях Эмиля. Он помогал мальчику, когда его рвало, и утешал, когда он плакал. Да-да, время от времени Эмиль приходил в себя и плакал. Он ведь слышал, все говорили, что он пьян хотя и не мог понять, как это произошло. Эмиль не знал, что когда из вишен делают настойку и дают им хорошенько перебродить, ягоды становятся пьяными и от них пьянеют. Потому-то мама Эмиля и велела ему зарыть ягоды в куче мусора, а он вместо этого съел их вместе с петухом и заморошем. Вот он и лежал теперь как бревно у Альфреда на коленях. Настал вечер, взошла луна, а Альфред все еще сидел, держа на коленях Эмиля. «Ну как ты, Эмиль?» – спросил Альфред, увидев, что Эмиль чуть приоткрыл глаза. «Ничего, жив еще», – устало ответил Эмиль, а потом добавил шепотом. «Но если я умру, тебе, Альфред, достанется Лукас». «Не умрешь», – уверенно пообещал ему Альфред. «Нет, Эмиль не умер, не умер и заморыш, не умер и петух». Но самое удивительное – даже куры остались живы. Случилось так, что в своем безутешном горе мама все-таки послала маленькую Иду в сарай, наказав ей принести корзину дров. По пути Ида плакала, такой уж в самом деле выдался грустный вечер. Но, войдя в сарай, она заплакала еще сильнее, ведь на дровяной колоде лежала мертвая Лотта-хромоножка. Бедная Лотта! Ида пожалела курицу и, протянув свою тоненькую ручку, погладила Лотту. И можете себе представить, Лотта ожила. Она открыла глаза, с сердитым кудахтанием соскочила с колоды и в гневе заковыляла к двери. Ида застыла в изумлении, не зная, что и думать. «Надо же!» Может, у нее волшебные руки, которые умеют творить чудеса и оживлять мертвых. Оплакивая Эмиля, никто не позаботился о курах, и они по-прежнему валялись на траве. Но вот пришла Ида и погладила всех по очереди. Куры ожили и вскочили одна за другой на ноги. Да-да, потому что ведь они вовсе не сдохли, а просто упали в обморок от испуга, когда поросенок припустил за ними. Такое иногда бывает с курами. А Ида гордо вошла в кухню, где плакали и горевали ее родители – Теперь, по крайней мере, и у нее было что порассказать. «Ну вот, хоть курта я воскресила из мертвых», — удовлетворенно сказала она. На другое утро и петух, и заморож, и Эмиль немного пришли в себя, хотя петух не мог петь целых три дня. Правда, он пытался время от времени петь, но никакого кукаряку у него не выходило, а лишь какое-то отвратительное кукелику, которого он очень стеснялся. Всякий раз при этом куры смотрели на него с таким упреком, что петух стыдливо прятался в кусты. А заморож ничуть не стыдился. Что касается Эмиля, то у него весь день был сконфуженный вид. «Валяться пьяным вместе с поросенком». «Хорош, нечего сказать», — поддразнивала Лина. «Два пьяных поросенка, ты и заморож. Теперь я так и буду вас звать». «Прикуси-ка язык», — сказал Альфред, злоб взглянув на Лину, и она тут же примолкла. Но история с пьяными вишнями на этом не кончилась. В полдень через ворота, ведущие в Катхульт, прошествовали трое степенных мужей, членов правления Лённебергского общества трезвости. «Да, ты ведь верно не знаешь, что это за штука – общество трезвости. Но должна тебе сказать, в старые времена это было нечто такое, в чем крайне нуждались и в Лённеберге, и во всем Смоланде». Члены общества трезвости трудились в поте лица, чтобы покончить со страшным пьянством, приносившим несчастье стольким людям в прежние времена, да и ныне тоже. Болтунья креса Майя, оплакивавшая пьянчушку Эмиля, взволновала все общество трезвости. И вот троица из этого общества явилась в Катхульт, желая побеседовать с родителями Эмиля. «Хорошо бы, — сказали они, — если бы ваш Эмиль смог прийти на вечернее собрание в дом общества трезвости». Там бы его обратили на путь истинный и заставили вести более трезвый образ жизни. Мама Эмиля жутко разозлилась и рассказала, что случилось с Эмилем и Вишнями. Но у гостей по-прежнему были скорбные физиономии, и один из них сказал, «Все-таки нехорошее дело вышло с Эмилем. Не мешало бы дать ему взбучку на нашем вечернем собрании». И папа Эмиля согласился. «Нельзя сказать, чтобы он радовался этому собранию. Не очень-то приятно, когда тебя позорят перед всеми, но, может, необходимо пойти к этим людям, чтобы направить Эмиля на праведный путь трезвости». «Я схожу туда с ним», – мрачно пробормотал папа. «Нет уж, раз ему нужно быть на этом собрании, с ним пойду я», – заявила мама. «Ведь эту злосчастную наливку ставила я, и тебе, Антон, нечего страдать по моей вине». «Если кому и нужно выслушать проповедь в вреде пьянства, так это мне, но, пожалуйста, я могу взять с собой и Эмиля, раз это нужно». Когда настал вечер, Эмили одели в праздничный костюмчик, и он сам натянул свою шапейку. Он не имел ничего против того, чтобы его обратили на праведный путь трезвости. Да и просто приятно побыть немного на людях. Заморож, видимо, думал так же. Когда Эмиль с мамой отправились в дорогу, Заморож припустил за ними, желая их сопровождать. Но Эмиль крикнул ему «Замри!». И поросенок послушно улегся на дорогу и замер. Но глаза его еще долго следили за Эмилем. Должна сказать, что в тот вечер дом общества трезвости был битком набит. Все жители берги желали участвовать в обращении Эмиля на путь праведный. На сцене уже давно выстроился хор трезвенников, и как только Эмиль показался в дверях, хор грянул. «Юный муж, что вкушает бокал ядовитого зелья!» «Никакой не бокал!» – сердито сказала мама, но слова ее услышал только Эмиль. Когда пение подошло к концу, на сцену вышел какой-то человек – Он долго и серьезно разглагольствовал об Эмиле, а под конец спросил его, не хочет ли он дать клятву трезвости, которой должен оставаться верен всю свою жизнь. «Могу!» — с готовностью ответил Эмиль. В ту же минуту у дверей раздалось легкое похрюкивание, и на собрание вбежал заморыш. Оказывается, он тихонько трусил вслед за Эмилем, и вот он тут как тут. Увидев Эмиля на скамейке первого ряда, поросенок страшно обрадовался и тотчас устремился к нему. В зале поднялся страшный шум. Никогда прежде не бывало, чтобы в доме общества трезвости появлялся поросенок. И трезвенником он был сейчас совершенно ни к чему. Поросята не соответствуют торжественности момента, так полагали они. Но Эмиль сказал, ему тоже не вредно дать клятву трезвости, потому что он съел куда больше вишен, чем я. Заморож и сейчас был крайне возбужден, и чтобы он не произвел невыгодного впечатления, Эмиль сказал ему «служи». И тогда Заморыш, к великому удивлению всех жителей Леннеберга, встал на задние ножки точь-в-точь, точь, как собака, и вид у него при этом был очень кроткий и смиренный. Эмиль вытащил из кармана горстку сушеных вишен и дал поросенку. Леннебержцы не поверили своим глазам. Поросенок протянул мальчику правое копытце и поблагодарил за угощение. Все так увлеклись заморышем, что чуть не позабыли про клятву трезвости. Эмиль сам напомнил об этом. Ну как? «Нужно мне обещать что-нибудь или нет?» И тут же Эмиль дал клятвенное обещание впредь всю свою жизнь воздерживаться от употребления крепких напитков, а также всячески способствовать распространению трезвости среди своих сограждан. Эти прекрасные слова означали, что Эмиль никогда в жизни не возьмет в рот спиртного и что он будет содействовать распространению трезвости среди других людей. «Эй, заморыш, это касается и тебя», — сказал Эмиль, принеся клятву. И все жители Леннеберги сказали, что никто, кроме Эмиля, никогда не давал клятвы трезвости вместе с поросенком. «Он такой чудной, этот мальчишка из Катхульта», — сказали они в один голос. Когда Эмиль, вернувшись домой, вошел в кухню в сопровождении заморыша, он застал там отца, сидевшего в полном одиночестве. При свете керосиновой лампы Эмиль увидел, что глаза у него заплаканы. Никогда прежде Эмилю не приходилось видеть отца плачущим, и ему это не понравилось но тут он сказал Эмилю нечто такое, что ему понравилось. «Послушай-ка, Эмиль!» – произнес он и, крепко взяв сына за руки, пристально посмотрел ему в глаза. «Если ты дашь мне клятву всю свою жизнь не брать в рот спиртного, я подарю тебе поросенка». Вряд ли, правда, в этом паршивце осталась хоть капля сала после всех его прыжков и пьяных выходок. Эмиль даже подпрыгнул от радости и снова поклялся до конца дней своих не брать в рот спиртного. Эту клятву он сдержал. Такого трезвого председателя муниципалитета, каким впоследствии стал Эмиль ни в Леннеберге, ни во всем Смоланде никогда не видывали. И потому-то, может, не так уж плохо, что однажды летом, еще будучи ребенком, он наелся перебродивших вишен. В тот вечер Эмиль, лежа в кровати, долго толковал с маленькой Идой. «Теперь у меня есть лошадь и корова, поросенок и курица», сказал он. «Я твою курицу воскресила из мертвых». «Я», — напомнила маленькая Ида, и Эмиль поблагодарил ее за это. На следующее утро он проснулся рано и услыхал, как Альфред с Линой, распивая кофе, болтают на кухне. Эмиль тотчас выскочил из кровати. Ведь нужно было рассказать Альфреду о том, что отец подарил ему заморыша. «Скотовладелец Эмиль Свенсон сказал Альфред, выслушав его рассказ, — и усмехнулся. Алина мотнула головой и запела песню, которую придумала совсем недавно, пока доила коров. Вот что она пела. Матушка повела его в Дом общества трезвости, и там все пришли от поросенка-пьяницы в восторг, он обещал не брать в рот ни капельки спиртного, и теперь у него есть поросенок, которым раньше был он сам. Глупее песни не придумаешь. И теперь у него есть поросенок, которым раньше был он сам. Это ведь глупо. Но складнее линий не сочинить. Альфреду с Линой пора было снова отправляться на ржаное поле вместе с папой Эмиля и кресой Майей. Мама Эмили осталась дома одна с детьми. Это ее устраивало, потому что сегодня должна была приехать фру Петриль за своими бутылками с вишневой наливкой, и мама не хотела, чтобы папа был в это время дома. Хорошо бы поскорее убрать эти бутылки, думала мама, хлопоча на кухне. Фру Петриль должна была вот-вот подъехать, и мама ожидала с минуты на минуту услышать стук колес на проселочной дороге. Но как ни странно, она услыхала совсем другой звук. Звон разбиваемого стекла, доносившийся со стороны погреба, где хранили картошку. Выглянув из окна, мама увидела Эмиля. Он сидел на корточках и внимательно сосредоточенно бил кочергой расставленные в ряд бутылки. Во все стороны летели осколки, а вино лилось на землю. Распахнув окно, мама закричала «Ради всего святого, что ты там делаешь, Эмиль?» Эмиль оторвался от своего занятия и ответил «Выполняю клятву». Распространяю трезвость. Решил начать с фрукт -петриль.